Глава 27. Нарток сегодня читал лекцию по новому материалу. Заговоры и их влияние на лечение больного. Магические заговоры существуют на протяжении многих веков и играют значительную роль в области лечения больных. Вещал он с трибуны, пока мы все дружно записывали лекцию в тетрадь. Эти древние ритуалы основаны на вере в силу слов и могут помочь восстановить здоровье, вызывая внутренние силы пациента и активизируя процессы исцеления. Магические заговоры используются в различных культурах и народных традициях по всему миру. Они основаны на идее, что слова имеют энергию и способны влиять на окружающую среду. Когда заговор произносится с верой и интенсивностью, он создает особую возможность, которой и пользуется больной. Один из наиболее известных типов заговоров нужно произносить при лечении физических болезней. В таких случаях часто применяются заговоры, которые наделяют пациента силой самоисцеления. Уникальные словесные формулы, применяемые в этих ритуалах, помогают активизировать жизненные силы организма. К заговорам надо относиться с осторожностью. Это тоже магия, только если так можно выразиться, низовая, доступная всем слоям населения, вне зависимости от их магических способностей. Считается, что навести порчу или сглаз на дипломированного мага нельзя, как и заговорить кровь у того, кто ранен магическим оружием. В ответ я обычно предлагаю таким умникам прийти в столичный лазарет и поработать там хотя бы недельку, в любом статусе. После этого их мнение насчет заговоров сильно изменится. Наши предки были не глупее нас. И если они утверждали, что можно навести порчу или сглаз на кого угодно, то так оно и есть. Нарток нехорошо улыбнулся. И я сразу же заподозрила неладное. Не то чтобы я сильно верила в сглаз или порчу, но моя земная бабушка, оказавшаяся не бабушкой вовсе, всегда твердила мне, что лучше один раз перестраховаться, чем потом сто раз о чем-то жалеть. И потому едва поступив в магическую академию, я запаслась амулетом от порчи из глаза. Так, на всякий пожарный. Висел он у меня на груди, на простой веревочке, но срабатывал только дважды. И то на экзаменах, когда кто-то из однокурсников пытался завидовать моей оценке. Оба раза он немного теплел, отводя от меня злые наветы и всякие гадости. Сегодня он сработал третий раз. Только теперь чуть не обжег меня, но это того стоило. Пока вся группа кашляла, чихала и вытирала слезившиеся глаза, я сидела и недоуменно смотрела на Нартога. Он что, правда это сделал? Вот так вот, дорогие адепты!» Злорадно усмехнулся между тем нарток Он явно был доволен тем, что сделал. Я навел на вас простейший глаз Он будет действовать ровно минуту, но его влияние на ваш организм, надеюсь, запомнится надолго. И из всей группы была готова к чему-то подобному только одна адептка, и та из немагического мира. Плохо, адепты. Просто отвратительно. Ни подготовки, ни реакции, ни умения предотвратить влияние на себя. Ничего. И это будущие квалифицированные маги. Будущие квалифицированные маги молчали, не пытаясь оправдаться. Им было не до того. До конца занятия народ сидел тише воды, ниже травы, периодически испуганно косился на препода и подробно конспектировал все, что тот диктовал. Следующие пары, рунология и боевка, прошли быстро, как и не было их. Затем мы плотно поели и потащились на предсказания. Орегана уже сидела в кабинете и смотрела на нас с радостью аллигатора, которому прямо в пасть пожаловал сытный ужин. Даже у меня мурашки по коже поползли. Остальные адепты тем более нервно заозирались, неуверенные, стоит ли оставаться в аудитории еще хотя бы на минуту. «Заходим, заходим, не стесняемся», – буквально пропела оригана «У нас впереди еще отчетное занятие, не забыли?» Да попробуй тут что-нибудь забудь. миг каждый препод напомнит, как отлично ты знаешь его предмет. И о том, как сложно будет сдавать зачет, экзамен, тоже поведает. Причем в подробностях. У -у -у. Так что да, пришлось заходить и рассаживаться по своим местам. У нас сегодня небольшой коллоквиум, если его можно так назвать обрадовала всю группу Орегано. «Да, знаю, заранее он не обговаривался, но в связи с вашей адептовозможностью возможностью попасть на бал в Императорском дворце, я решила проверить ваш уровень знаний. Уверена, вы будете не против». Большая часть адептов дружно позеленела. Те, кто уже родился зеленым, посерели. Тем временем на наших столах оказались листочки с вопросами и практическими заданиями, а сумки с учебниками и лекциями исчезли где-то в подпространстве. По аудитории пронесся тяжелый вздох. Адепты хмуро рассматривали свои листочки. Судя по обреченным выражениям лиц, многие заранее собирались на пересдачу. Я посмотрела на свой листик. Ну, допустим, расклад на будущее и прошлое я сделаю без проблем. И на картах, и на остатках чая, то есть использованных чайных листьях, тут этому тоже учили. Но и в транс войду, хоть прямо сейчас. Правда, не уверена, что увижу что-нибудь толковое. А вот пара вопросов в теоретической части меня откровенно смущала. Что значит «расскажите об истории появления гадания?» Откуда я знаю, когда вообще начали гадать? самой древности, наверное, то на камушках, то на перышках. Да и вообще, историю предмета мы почти не проходили. Все теория и практика. И в учебнике не было ничего такого. Максимум пара общих фраз. Мысленно устало выругавшись, я начала писать ответы на то, что помню. Не сдам, пойду на пересдачу вместе со всей группой. Делов-то. История гадания теряется в глубине веков. Тесно связана с природой живых существ и стремлением к познанию будущего. Практически с самого зарождения мира те, кто жил на Земле, постоянно обращались к небесам, звездам, символам и различным ритуалам для получения ответов на свои вопросы. Первые формы гадания были примитивными, основанными на наблюдениях окружающей среды. Древние существа разных раз обращали внимание на облака, движение листьев, поведение животных и другие природные явления, чтобы предсказать будущее. Они верили, что природа является источником мудрости и ответов. Со временем гадание стало более сложным и систематизированным. Прилежно выводила я на листе бумаги.